Глава четвертая. История магии. Пока я осмысливал все сказанное, Радомир встал с табуретки и сказал «Ты давай, это, поспи, силы наберись, а потом и поговорим серьезно, да и я подумаю, что с тобой делать». «Подождите, расскажите про магию, а то в моем мире ее не было, во всяком случае, в таких масштабах», — попросил я. Старик посмотрел на меня и, видя просьбу в моих глазах, все же уселся на табурет и, погладив свою седую бороду, начал рассказ. «Еще в давние времена сила проявилась в нашем мире вместе с упавшей звездой. Это было около пяти тысяч лет назад. Первые проявления силы были очень слабыми и редкими. Людей, одаренных этой силой, называли «шаманами». Они могли разговаривать с духами, а те подсказывали им, как правильно готовить травы и лечить болезни. Постепенно шаманы становились сильнее, и они научились концентрировать разлитую силу в предметы, что дало возможность творить первые магические заклинания. Вначале они были очень слабыми, но в то же время способными даже убить человека — Шаманов стали бояться и уважать, и все чаще они становились правителями племен и поселений. Тут произошло нечто непонятное, и сила надолго исчезла из мира. Если судить по летописям, на землю упала вторая звезда, которая принесла с собой антимагические метеориты. Они подавляли магию, и их часто использовали против шаманов, чтобы отобрать у них власть. В Европе, да и на славянских землях, появились крупные города, которые образовали первые княжество. Они нужны были для борьбы с набегами половцев. Постепенно в Европе сформировались первые королевства, но у нас, славян, не удавалось слиться под началом одного короля, и княжества вели между собой продолжительные войны. Больше всех сопротивлялся объединению «Великий Новгород» объединившие под своим влиянием огромные просторы северных земель. Тогда участились набеги не только половцев, но и начали постоянные вторжения европейских государств с целью отобрать земли и захватить города. На Всенародном Вече, Великом Новгороде, было принято решение о создании объединенного славянского государства и принято обращение ко всем княжествам о признании независимости их территорий. Общее государство принято называть Русью. По единству языка, а жителей — русскими. Территории признавались незыблемыми, но позволяющими их увеличение за счет земель, не входящих в новый союз славянских государств. Новгородцы рассчитывали, что в скором времени возьмут управление этим союзом на себя. Но тут их надежды и замыслы не удались. Признав независимость границ княжеств, Несколько центральных княжеств получили возможность передохнуть от непрерывных войн и накопить достаточно сил, чтобы начать конкурировать с новгородцами. Самыми сильными стали Московское и Киевское княжество. Они собрали под своим началом огромные армии, да и население их существенно выросло. Над Русью возникла угроза новой междуусобной войны. Но тут с Востока пришли тревожные вести о нашествии огромных полчищ кочевников, которые захватывали все больше и больше земель. Половцы, мордовцы и другие восточные племена прислали своих послов с просьбой помочь отразить набеги варваров с Востока, которые использовали необычную магию. Тогда еще не была известна и распространена магия крови, для которой требуются сотни жертв. Шаманы собрали энергию умирающих и замученных людей и напитывали ею накопители, после чего шаманы использовали ее на поле боя, уничтожая за раз десятки, а то и сотни противников. К угрозе отнеслись со всей серьезностью и занялись выработкой стратегии, как противостоять данной опасности. Было разработано несколько стратегий, которые начали реализовывать параллельно в надежде на успех хотя бы одной из них. По всем землям Руси стали собирать магические артефакты, камни, амулеты, а самое главное – одаренных. Княжеские рода, да и другие, обреченные властью и имеющие деньги, стали накапливать одаренных под своим началом и заключать браки между ними. В будущем это дало неплохие результаты, и одаренных принимали всеми как кровных родственников, проводя при этом специальный магический обряд. Для борьбы с новой угрозой было решено привлечь наемников из Европы. Вначале все княжества восприняли эту идею негативно, но впоследствии оценили и использовали в течение длительного времени. Это преследовало две цели. Во-первых, выбирали с рынка Европы свободных наемников, которых часто использовали для набегов на Русь. Во-вторых, мы сохраняли жизни своих воинов. Конечно, отправлять их тоже приходилось, но небольшими отрядами для того, чтобы набираться опыта войны с новым противником. Это дало возможность почти 60 лет сдерживать силы монголов и татар на границах с половцами. Дополнительным эффектом стало переселение большей части племен, потерявших почти всех воинов, в наше княжество. Это также позволило ускорить рост населения и увеличивало количество воинов, которых можно призвать. Помимо прочего, отсрочка войны дала возможность серьезно подготовиться и укрепить все крупные города, где были подготовлены места для беженцев. «Ведь чем меньше враг возьмет пленных, тем слабее будет его магия». Одновременно с этим готовились огромные накопители магической энергии, которые наполнялись для отражения будущих атак. Готовились многочисленные ловушки, запасы еды и многое другое. Разведка донесла, что татаро-монголы готовятся к массовой экспансии на Запад, и мы вовремя успели предпринять для этого меры». Все люди были укрыты за стенами больших городов, села опустели, Провизию и корм для скота вывезли вместе с людьми, а тот, что оставили, отравили. В итоге, когда огромная Орда хлынула на Русь через половецкие земли, то войска Орды не смогли взять укрепленные города и даже нанести сколько-то значимый ущерб. Осадив города, Орда хлынула в Европу, и основательно прошлась по ней огнем и мечом, разоряя все города полностью и сжигая посевы и деревни. Многие тогда обвинили в этом русов, так как хан был разгневан тем отпором, который мы оказали. А вот когда Орда вернулась и осадила города снова, имея множество пленных и рабов, они попробовали использовать их в своих магических обрядах. И именно тогда, чтобы противостоять Орде, Была применена мощная магия, в результате которой удалось разбить все тумены ордынских ханов. Но радовались мы рано. На месте этих сражений, где была применена магия, со временем образовались провалы, из которых полезла разная нечисть. Так в наш мир проникли разнообразные твари, которые периодически пытаются устроить нашествие и прорваться в наш мир. Несколько разрывов возникло и в Европе, а также в других местах по всему миру, но большая часть расположена на Руси. Прорывы и пространства между двумя мирами связывают с использованием магии крови, поэтому она строжайше запрещена, хотя ее и используют тайно некоторые маги. Именно с момента появления разломов магия через них хлынула в наш мир и стала более доступной. Появились дополнительные места силы, и стало рождаться намного больше одаренных, и, конечно, у аристократов их рождалось больше всего. Случаи, когда в семье аристократа рождаются неодаренные, очень редки и практически не встречаются. Среди простых людей на сотни человек рождается один слабый одаренный. Если уж затронули одаренных, то давай я сразу просвещу тебя в этом вопросе. Всех одаренных подразделяют на несколько рангов по старшинству. Ученик, подмастерье, мастер, специалист, профессионал, воин, универсал, магистр и хранитель. Дальше ранга не существует, так как о таких людях пока неизвестно. Да и достигнув такого статуса, они, по идее, перестанут быть людьми, а уподобятся богам. Конечно, в меру своих возможностей. Но оперировать пространством и окружающим миром они будут на сопоставимом с богами уровне. Все ранги, кроме ученика, идут парами. Подмастерье и мастер различаются в сложности исполнения простых плетений и оперируют в основном сырой магией. Специалист оперирует только одной стихией а профессионал может оперировать сразу несколькими стихиями и складывать заклинания по своему выбору, в то время как специалист узко заточен на одной стихии. Воин обладает боевыми заклинаниями и очень сильно ограничен в их использовании, а специалист оперирует более сложными и может с легкостью комбинировать их. «Универсал» и «Магистр» очень похожи между собой. Но у магистра практически неограниченный резерв маны, в то время как универсал использует дополнительные накопители. Хранитель может создавать портал в другой мир и оперировать реальностью, меняя ее под себя. Хранителей во всем мире очень мало, около дюжины, и точно их количество постоянно скрывается. Но известно точно, что на Руси их не менее трех. И именно они и занимаются ликвидацией крупных прорывов с помощью магистров и универсалов, используя для этого их запасы маны или в качестве охраны на время ликвидации прорывов. Магия сейчас является главной силой, способной противостоять вторжению через разломы, а также поддерживанию безопасности с соседними государствами. Управление союзным государством каждые пять лет переходит к одному из десяти княжеств. И этим поддерживается баланс интересов. Хотя он не всех устраивает, Но все согласны, что другой приемлемой формы правления в данный момент нет. Маги обучают в специальной школе, но аристократы, как правило, в нее не идут, а учатся в домашнем обучении. А вот в магическую академию идут все. Только там есть возможность получить полный объем знаний и практики. Тебе желательно начать с обучения в школе, так как дать полный объем знаний я тебе не смогу. Да и учитель из меня так себе. «А вот с боевой магией я тебе помогу и инициировать твой источник силы смогу, но об этом пока рано говорить. Тебе нужно для начала полностью поправиться и набраться сил», — произнес Радомир. «А в каком вы звании или ранге?» — спросил я. «Где-то между воином и профессионалом. Я 20 лет уже не проходил квалификацию, и мне не с чем сравнивать. Да и в спарринге я не участвовал, поэтому это все относительно». Главное, что я научу тебя выживать в разломе и в темном лесу. А эти знания не в каждой академии дают, поверь мне. Я не просто так живу здесь несколько десятилетий. У меня огромный опыт и знания, которых нет ни у кого. И я передам эти знания тебе. Но не сейчас, а позже, когда ты поправишься и сможешь самостоятельно двигаться. А пока тебе нужно поспать. «Я же отправлюсь проверить селки и поставить новые. Судя по всему, есть ты будешь много», — сказал Радомир, вставая. Я действительно начал засыпать и незаметно погрузился в сон. Только вот он был очень необычным и, как мне показалось, не совсем являлся сном. Я стоял на берегу ручья в утреннем тумане, покрывавшем с собой всю землю и плывущем между высокими деревьями. Вокруг висела тяжелая тишина, и когда я, оглядываясь вокруг, переступил с ноги на ногу, небольшая ветка под моими ногами хрустнула, и этот звук был подобен выстрелу. Я вздрогнул, и тут голос справа от меня произнес «Не бойся, я не причиню тебе вреда». От этого голоса у меня все в груди похолодело. Я медленно повернулся на звук, Я увидел стоящего рядом с собой парня, одетого в яркие одежды поверх красивых доспехов. Он мне кого-то напоминал, а в его взгляде была видна печаль и грусть. «Кто ты?» — спросил я. «Я — это ты. Точнее, мое тело теперь принадлежит тебе», — произнес он и посмотрел прямо мне в глаза. «Ты хочешь его забрать?» — спросил я со страхом, ожидая его ответа. «Хотел бы». Но теперь это невозможно. Моя душа уже далеко отсюда в другом мире, но я все равно не могу просто так покинуть его до тех пор, пока моя смерть не будет отомщена. Те, кто сделали это со мной, должны умереть. И если ты поклянешься в этом, я помогу тебе», произнес он и внезапно оказался прямо перед моим лицом. Еще мгновение назад он был в пяти метрах, и вот он уже смотрит прямо мне в глаза. Поклянись, что сделаешь все, чтобы наказать моих убийц и их род. Я должен быть отомщен. Весь мой род после моей пропажи был уничтожен, и тебя могут также убить. Но я дам тебе дополнительную силу, которая поможет тебе стать сильнейшим магом в этом мире. Я наделю тебя вторым источником силы, который ты должен будешь развивать параллельно с тем, который есть у тебя. Это возможно только благодаря переносу твоей души в это тело. В моей смерти виновный князья Северо-Литовского княжества. Ты должен будешь найти исполнителя по кличке Жмых. У него над правой бровью выбита татуировка в виде звезды и правый глаз другого цвета. Но учти, он может использовать линзы. Постарайся как можно дольше сохранить свое настоящее имя и как можно дольше скрывай, что ты принадлежишь княжескому роду. Как минимум, при поступлении в Академию магии тебе это придется сделать, но и там можно договориться о сокрытии этого факта. Если ты сможешь попасть к родовому источнику моей семьи, то там получишь знания обо всех его секретах, а также, кто является нашими врагами. «Не верь никому, вообще никому, и будь очень осторожен», – произнес он. «А как же, радомер ему можно верить?» спросил я. «Не верь никому. У него метка предателя на челе, а такая появляется за нарушение магической клятвы. Странно, что ты ничего не заметил у него на лбу». «Да не было у него на лбу никакого знака», — ответил я. «А знак силы и ее течение ты видишь? Это наша родовая особенность», спросил подросток, внимательно смотря на меня. «Нет, я вообще о магии узнал с его слов. Не вижу я ничего. «Это плохо. Возможно, в твоей душе нет магических связей. В вашем мире какой магический ранг ты занимал? У нас нет магии в мире, от слова «вообще». Но как ты попал в мое тело? Я заключил сделку с демоном из нижнего мира, и он обещал, что переместит в этот мир того, кто умеет открывать порталы. Расскажи подробно, как ты переместился в этот мир?» Задумчиво произнес он. «Умирая, я упал на пентаграмму, нарисованную умелым каким-то ребенком. А врач, делая мне уколы, порезала руку, и одна из капель упала на пересечение ее линий, после чего она вспыхнула и меня перекинула в это тело». Ответил я о тех подробностях, которые удалось запомнить. «Все-таки обманул меня демон». Не зря говорили, что нельзя с ними заключать сделку. Обязательно обманут. Но раз он все сделал по своему желанию, я сделаю так же. «Приготовься. Сейчас тебе будет очень больно», — сказал он и растворился. А вместе с ним пропал и окружающий лес. Я остался висеть во тьме, когда меня внезапно пронзила боль. Только это была не боль тела, а душевная боль. Такое ощущение, что ее разрывали на части. Внезапно мир вокруг меня озарился светом, и я увидел свое тело или энергетическую оболочку со стороны. Возможно, это моя душа. Внезапно свет стал концентрироваться и устремился к моей оболочке, формируя яркую сферу в районе груди. Боль при этом только усилилась. Рядом я заметил оболочку встреченного мною подростка, которая таяла и перетекала в мою, формируя второе ядро. Это продолжалось до тех пор, пока она полностью не потеряла свою форму и яркость, после чего все устремилось куда-то вниз. Тут все вокруг озарила яркая вспышка, и я проснулся в своей кровати, крича от боли. «Тише ты, тише! Что случилось?» — произнес старик, склонившийся надо мной. Я внимательно всмотрелся и увидел на лбу старика крест в круге, который светился еле заметным свечением. На тебе печать предателя? спросил я, и старик неожиданно дернулся от меня. Видящий! произнес он пораженно, после чего, собравшись, спросил: Но ты ведь утром ничего не видел, что с тобой произошло? Не переживай, мне можно верить. Историю, как появилась эта метка, я расскажу тебе на шаре правды, но ты должен рассказать, что с тобой сейчас произошло, сказал Радомир, подумав, и взвесив все. Я решил рискнуть. Итак, дед знал слишком много, а без его помощи мне не справиться.